Глава шестая. Джеймс. Десять тридцать утра. Джеймс свернул аллею, ведущую к дому, и внезапно дурное предчувствие охватило его. На крыльце стояла Мэгги. Лицо ее было бледным и испуганным. Жанин обнимал ее за плечи. Джеймс сразу решил, что заболела крессида, как всегда расстройство желудка и сопутствующая мигрень, и быстро соображал, какое лекарство лучше ей дать, чтобы быстрее поставить на ноги. На улицу выбежала гарриет с таким же бледным, как у матери, лицом. Он опустил стекло и спросил, что происходит. «Крессида», — ответила она дрожащим от волнения голосом. «Она исчезла». «Исчезла?» Удивился Джеймс, вылезая из машины. Он переводил взгляд с одной женщины на другую, чувствуя, как глупо звучит его вопрос. «Что ты хочешь этим сказать? Как она могла исчезнуть?» «Папочка, она действительно исчезла. Она уже отсутствует целую вечность. Ну, скажем, несколько часов. Ее машины тоже нет». Джеймс сразу вообразил себе перевернутую разбитую машину, и его прошиб холодный пот. Чтобы не упасть, он схватился за крыло машины. Лицо Гарри плыло перед глазами, уши заложил, и он едва слышал самого себя, спрашивающего, сколько времени прошло. Три часа? Не может быть, чтобы ее не было так долго. Когда он уезжал, она была дома. Во сколько это было? Кажется, в семь — Откуда ты знаешь, что она была дома? — поинтересовалась Гарри. — Ты что, видел ее? — Нет. Но дверь ее комнаты была закрыта, и все было тихо. — Где ты был все это время? — спросила Мэгги, подходя к машине. — Где тебя черти носили? — Я, как всегда, по утрам бегал, — ответил Джеймс. Стараясь сохранить спокойствие. Потом вспомнил, что у меня нет мелких денег, чтобы давать чаевые, и решил проехаться к разменному автомату в Удстоке. Кстати, Гарет, а где ты сама была в семь часов утра, почему ты сразу не поняла тревогу, а ждала целых три часа? Папочка, я искала ее. Терпеливо, как ребенку, начала объяснять Гарет, хотя ее глаза были сердитыми. Мне не хотелось раньше времени поднимать шум. Я была уверена, что она вот-вот вернется. За это время я обошла все места, где она может быть. Мы уже всех обзвонили. Кого всех? Мама звонила Бамоном, а я пыталась дозвониться до Манга, но его не было в гостинице. Звонила я и Тео, но его номер постоянно занят. А вы звонили Бергиным? «Оставили в известность Оливера?» «Нет, им мы не звонили», — ответила гарет «Но почему, скажи на милость?» «Успокойся, Джеймс». «Ты срываешься на крик и только подливаешь масло в огонь», — приказал он себе. Усилием воли он заставил себя понизить голос, хотя это было неимоверно трудно. Нервы были напряжены, внутри все дрожало от волнения. «Если она действительно исчезла», — сказал он. то кому, как ни Оливеру, знать, что случилось? Возможно, она в гостинице вместе с ним? Ее там нет, вмешалась Мэгги. Что за чушь ты несешь? Но почему? Почему она не может быть с ним? Это так естественно. Джеймс, проски мозгами, сказала Мэгги. Разве ты не помнишь, что они вчера распрощались и должны встретиться только в церкви? По-моему, глупо говорить... — Ради бога, — взмолилась Гарри, — перестаньте ссориться, папочка. Ты можешь сам позвонить им, если считаешь нужным. Мы как-то на это не решились. — Давайте я им позвоню, — предложила Жанин, — и постараюсь осторожно все выведать Джимми. Я могу пройти к тебе в кабинет? — Конечно. — Спасибо тебе, Жанин. Жанин направилась к дому. А они тупо смотрели ей вслед в слепой надежде, что только она сможет найти ключ к тайне исчезновения Крисиды. «Что мы стоим на улице? Идемте в дом!» — нарушил молчание Джемс. Он стал понемногу успокаиваться, и к нему вернулась способность трезво мыслить. «Вы звонили ей на квартиру?» — звоним непрерывно, но никто не отвечает. «А вы? Думаю, что вы не... Может, нам стоит позвонить в полицию?» Мэгги, взявшаяся уже за ручку двери, резко обернулась. «Конечно же, мы не звонили в полицию», — сказала она. «Зачем нам туда звонить?» «Но возможно, возможно, что Крисида...» «Вдруг это несчастный случай?» «Какой еще несчастный случай? Что ты говоришь? Зачем впутываешь сюда полицию?» «Гарри, приготовь, пожалуйста, чай. Мне так, мне так...» Лицо Мэгги внезапно сделалось землистого цвета, глаза полные страха расширились. Неверной походкой она направилась на кухню, если бы не Джеймс вовремя ее подхватившую упало бы без чувств. Он посадил ее на стул и взял за руки. Он с отвращением заметил, что она сильно вспотела, хотя руки оставались холодными, как лед. Дорогая, завари скорее чай, сказал он гарет. «И положи туда побольше сахара». Он положил голову Мэгги к себе на колени и увидел, что ее волосы слиплись на затылке, а на спине велюрового костюма расплылось большое мокрое пятно. «Какого черта она тепло оделась в такой жаркий день, как сегодня?» Задался он вопросом, хотя хорошо знал на него ответ. За плотной одеждой она скрывала свою ожиревшую фигуру, которой так стеснялась, и однако ничего не делала, чтобы хоть немного сбросить вес. Гарри подала матери кружку с крепким чаем, и она взяла ее дрожащей рукой. Джеймс наблюдал, как Мэгги медленно пила чай, и ее лицо постепенно разовело. — Тебе лучше? — спросил он немножко. — Вот и хорошо. Не волнуйся, дорогая она. — Послушай, Джейми! — прервала его Мэгги. Я стараюсь сохранять спокойствие и буду держать себя в руках, насколько это в моих силах. Но перестань повторять, чтобы я не беспокоилась, что она скоро вернется. Это становится невыносимым». На кухню пришла Жанин. Она ободряюще всем улыбнулась. «Что сказал Оливер?» — спросил Джеймс. «Он?» «Я не говорила с ним», — ответила Жанин. К сожалению, к телефону подошел Джош, а затем он передал трубку Джулии. Я сказала им, что у меня есть для Крисиды небольшой подарок, и я хочу попросить Оливера вручить ей его в самолете. Неплохо придумано, заметила Гарет. Они, кажется, поверили мне. Так вот, Оливер еще спит. Так поздно, как странно. Джулия сказала, что они с мальчиками играли в покер до трех часов утра. Она наотрез отказалась будить Оливера. Эта глупая женщина ведет себя так, будто ее мальчику два, а не тридцать два года. Я не стала настаивать. И правильно сделала. Однако странно, все это так не похоже на Оливера. Я знаю, что он не любит покер. Бридж еще куда не шло, но, возможно, мальчики настояли. А как тебе показалось, голос Джулии звучал нормально? О, да, абсолютно нормально. Она сказала, что сегодня чудесный день и выразила надежду, что мы все чувствуем себя так же хорошо, как и они с Джошем. Господи, похоже, что у них действительно все в порядке, сказала Гарит. Тебе уже лучше, мамочка. Папочка, может, нам стоит позвонить в полицию или обзвонить все больницы? Джеймс в ожидании стоял у окна, надеясь и молясь, чтобы малолитражка Криссиды появилась из-за поворота, чтобы она, живая и невредимая, выскочила из-за нее, обрушив на них град извинений. Он боялся звонить в полицию, так как это означало, что они потеряли всякую надежду и официально признали факт исчезновения Криссиды. От одной этой мысли у него закружилась голова. Он через силу улыбнулся гарет. «Может, и стоит». Начал Джеймс, но в это время зазвонил телефон. Мэгги с удивительной быстротой вскочила со стула и бросилась в коридор к телефону. Крес! «Ах, это ты, Мэри!» Она с трудом перевела дыхание и молча протянула трубку Джеймсу. «Привет, Мэри!» «Да, это Джеймс!» «Нет, с ней все хорошо, просто немного нервничает. Ты же понимаешь, что у нас полно дел. Тебе что-нибудь нужно?» «Ах, так!» «Конечно, можно. Увидимся позже. Пока, Мэри!» Он повесил трубку. «Мэри...» Фортескью. Она хочет забросить к нам Белинду, а сама поедет прямо в церковь, чтобы украсть ее цветами. Джеймс, едва себя сдерживая, начала Мэгги. Зачем нам здесь Белинда Фортескью? Она будет путаться под ногами. Этот ребенок невыносимый в обычные дни, а сегодня тем более. Кому пришла в голову идея сделать ее подружкой невесты? Ребенок просто... За окном послышался шум шин по асфальту, и все застыли. Но оказалось, что это был всего-навсего флорист. Он громко постучал в дверь черного хода и стоял там, громко насвистывая. Гарриет вышла к нему навстречу. — О, мистер Спраг, доброе утро! — Доброе утро, мисс Форест. Вот, привез вам цветы. Один большой букет и восемь маленьких. Кроме того, у меня есть свинки. Вы все возьмите, а то у меня есть желающие. Все высыпали в коридор и застыв глядели на него. Слова флориста показались всем пророческими, а его веселье неуместным. Он посмотрел на их застывшие лица, и улыбка исчезла с его веселой физиономии. «Надеюсь, ничего плохого не случилось?» — спросил он. «Нет», — ответила Гарриет, выдавив улыбку. «Что могло случиться? Спасибо, что привезли цветы. Отнесите их в кладовку, там прохладно». Лицо мистера Спрага просияло. и он начал переносить цветы из фургона в кладовку, весело при этом напевая. Вот идет невеста. Джимс почувствовал, будто чья-то крепкая рука сжала его сердце. Да, я привез вам еще бутоньерки. Мисс Форестер, распишитесь вот здесь. Желаю вам веселого дня и поцелуйте от меня вашу сестру. Я помню, как делал для нее букет... Подружки невесты, когда она была девочкой. Ну, не буду вам мешать. У вас и без меня полно дел. Миссис Спрак собирается в церковь посмотреть на невесту, а я, к сожалению, сегодня очень занят. Всего вам наилучшего. Спасибо, мистер Спрак. С трудом выдавила с себя Джеймс. Все смотрели вслед удаляющемуся фургону. Раздавались всхлипы, сначала тихие, затем все громче и громче. Мэгги рыдала, стуча себя кулаками по коленям. «Мама, не надо!» — начала Горет. «Хватит!» — взвизгнула Мэгги. «Хватит меня успокаивать! Лучше найдите ее!» «Мэгги, возьми себя в руки!» — резко оборвал ее Джеймс. «Слезами горю не поможешь!» «Не могу, не могу», — причитала Мэгги. «Она ушла, ушла. Она исчезла навсегда, и мы ее больше никогда не увидим!» Внезапно зазвонил телефон. От его резкого звона в голове у Джеймса зашумело. «Это просто пытка», — подумал он, снимая трубку. «Да, о, Джулия, доброе утро!» Он оглядел столпившихся вокруг него женщин, глазами прося у них совета. Они тупо молчали. «Как вы там?» — говорил он в трубку. «Надеюсь, все хорошо спали? Чудесно! Да, день сегодня просто великолепный! Простите, что?» «Нет, ее нет рядом. Она принимает ванну. Что передать ей?» «Обязательно передам. Как мило, очень мило. До свидания. Да, мы встретимся до того, как все соберутся и выпьем по бокалу шампанского. До встречи, Джулия!» Джеймс повесил трубку. «Она звонила тебе», — сказал он Мэгги. «Хотела извиниться, что не поговорила с тобой, когда им звонила Жанин, но у нее в это время стыла вода в лохане, как она мило выразилась. Она настоящая американка», — заметила Жанин. «Она и есть американка», — откликнулась Мэгги. «Что она еще сказала, как Оливер?» «Должно быть, еще спит. Она ничего про него не говорила». «Джеймс, что же нам делать?» Мэгги смотрела на него полными отчаяния глазами. Если честно, то я считаю, что нам надо позвонить в полицию. Я так считаю, сказала Гарриет. Мэгги тихо застонала. Джеймс заставил себя посмотреть правде в глаза. Он решительно сел к телефону и обзвонил всех викария, полицию, все больницы. В округе за последнее время не произошло ни одного несчастного случая, даже самого незначительного. Начальник полиции, дочери которого Джеймс Форест помог произвести на свет крепкого, здорового сына, когда несколько лет назад в суровом декабре все дороги были закрыты из-за снежных заносов, и ему пришлось несколько часов пешком добираться до роженицы, лично обзвонил все полицейские участки соседних графств. Но и там не было зарегистрировано ни одного серьезного происшествия. «Я начинаю серьезно беспокоиться, — мистер Форрест сказал он. — Возможно, она... Ну...» — Как бы это сказать? Он явно колебался. — Так что? — спросил Джеймс. — Вы можете позвонить в бюро по розыску исчезнувших людей. Там внимательные сотрудники, очень опытные. «Возможно, я так и сделаю, но немного позже», — ответил Джеймс, чувствуя, что больше не вынесет дальнейших расспросов, заполнения каких-то форм, телефонных звонков и, самое главное, того факта, что Крисида будет официально зарегистрирована как исчезнувшее лицо. Он посмотрел на часы. Стрелки приближались к одиннадцати. Господи, ситуация становится неуправляемой. Так больше продолжаться не может. Надо что-то сказать гостям, и в первую очередь Оливеру. Это нужно было сделать еще час назад. Он набрал номер гостиницы, где остановились Бергины. Слушая продолжительные гудки, он стоял у окна, смотрел на кусты белых роз, не думал о том, что через неделю они все раскроют бутоны, и это белое великолепие будет ни к чему. «Гостиница Лаборн Парк»» — раздался в трубке звонкий голос телефонистки. «Чем могу помочь?» И Джеймс подсознательно отметил, как нелепо звучит эта фраза, что она говорит скорее о безграмотности, чем о хорошем тоне. Но почему его мозг фиксирует все эти мелочи? Почему он отвлекается на них в такое тревожное для семьи время? Усилием воли он заставил себя вернуться к действительности. «Пожалуйста». «Соедините меня с доктором Бергеном, доктором Оливером Бергином. «Минуточку!» — ответил девичий голос, затем последовала долгая пауза и снова голос. «Номер доктора Бергена не отвечает, сэр. Что я еще могу сделать для вас? Может быть, позвать кого-нибудь другого?» «Спасибо!» — с раздражением ответил Джеймс. «Никого другого мне не надо!» И тотчас услышал в трубке хорошо поставленный голос Джулии. Джулия Берген слушает. О! воскликнул Джеймс, смутившись. Это я, Джулия, Джеймс форест Я хотел бы поговорить с Оливером. Зачем? спросила Джулия. Ее голос не был похож на тот, к которому привык Джеймс, Кокетливый, слегка растягивающий слова. Сейчас это был голос деловой женщины, которой, дорога, каждая минута. «Сначала звонила Жанин, теперь ты. Почему вы все хотите поговорить с Оливером? В чем дело, Джеймс?» Мне хотелось кое-что согласовать с ним. «Что именно, Джеймс? Может, я могу помочь?» «Не думаю. Я хотел посоветоваться о речи Шафера. В какое время он должен уложиться?» «Мне кажется, что тебе лучше поговорить об этом с Манго». Он более опытен в таких делах. Голос Джулии потеплел и звучал почти как обычно. Возможно, но сейчас он на теннисном корте. Ах, так, но Оливер сейчас не может подойти. Почему? Господи, неужели он тоже исчез? Он в Лохане. Думаю, что он сейчас мечтает о своем будущем. Будущем счастливого женатого человека. Мне передать ему, чтобы он тебе позвонил... «Да, Джулия, пожалуйста, как только он вылезет из этой, как ее, лохани, я буду ждать. Спасибо, Джулия». «Хорошо, Джеймс, до встречи. Уже осталось мало времени». «Да», — подтвердил Джеймс, глядя на часы. «Прошло еще десять минут, и стрелки перевалили за одиннадцать». «Спасибо, Джулия». «Может, необходимо еще что-нибудь?» «Нет-нет, еще раз спасибо, Джулия». «Глупая женщина». Носится со своим тридцати-двухлетним сыночком, как курица с цыпленком. Что она делает в его спальне в день свадьбы? Может, она еще собирается потереть ему спинку и проверить, хорошо ли он вымыл уши? Да, кресиде, как невестке, туго придется с такой свекровью. — Только, возможно, ты ею не станешь, — сказал он вслух, — тяжело опустившись за письменный стол. Он уронил голову на руки и заткнул пальцами уши, будто желая отгородиться от этого мира, провалиться сквозь землю, исчезнуть навсегда. Такие мысли приходили ему в голову в минуты великих потрясений в его жизни. Вот также же, такими же мыслями, Он сидел четверть века назад, когда вышел из родильной палаты больницы Сент-Эдмунд в пять часов утра и, пройдя к себе в кабинет, рухнул в кресло, и только одна мысль сверлила его воспаленный мозг. За что? За какие грехи так ужасно наказал его Господь? «Мистер Форест, — говорит старшая медсестра Джексон, — «К нам в родильную палату только что поступила новая пациентка. Вам необходимо срочно осмотреть ее». «Ах, так понимаю», — ответил раздумывая Джеймс, стараясь выиграть время. «Да, сестра, да, я все понимаю. Сама она очень маленькая, а ребенок большой. Боюсь, ей не справиться». «А кто сегодня дежурит, доктор Мэдоуз?» «Нет». «Наш новый доктор Тим Дэвис, у него пока нет опыта в таких сложных случаях, да и кроме того, у нас еще три роженицы». «Ах так», — снова повторил Джеймс. Он посмотрел на часы. Только половина второго, а он уже здорово накачался и не в состоянии думать ни о чем, кроме новой порции виски. «Зная, что поступает глупо», Так как сегодня работает по вызову, он пил стакан за стаканом, а во всем виновата Мэгги, пригласившая на обед Хэдлай Дрейтонов, так как ей непременно хотелось подружиться с ними, и ему пришлось служить бесконечные разглагольствования Алистера о его проклятой карьере, семейном счастье и сынке, будь он трижды проклят, которого ему удалось пристроить в Итон. Зная он тогда... Когда сидел с гостями и потягивал вино стакан за стаканом, притворяясь, что разбавляет его водой, так как все прекрасно знали, что в любой момент его могут вызвать в больницу, зная он только, что с ним случится в тот день. Но он тогда ничего не знал и сидел, как дурак, с ненавистью, глядя на красивое лицо Алистера и бесконечно дорогое лицо Сьюзи. Слушал ее мелодичный, ласковый голос и абсолютно не понимал, о чем она говорит, а только сгорал от жгучей зависти к человеку, за которого она вышла замуж. «Хорошо, сестра», — услышал он свой голос ровный и спокойный. «Я сейчас приеду, буквально через пятнадцать минут. Договорились?» «Спасибо, мистер Форест». Он выпил почти целую бутылку воды и две кружки крепкого кофе и стал собираться. Все с беспокойством смотрели на него, спрашивая снова и снова, как он себя чувствует. И он отвечал, что прекрасно, что он почти не пил, надеясь, что за ним не следили. Он сел в машину и помчался в больницу, где в родовой палате лежала Розмари Милс. Она показалась ему совсем юной, хотя в те времена матерями становились очень рано. Она доверчиво посмотрела на него широко распахнутыми голубыми глазами и сказала, что ей девятнадцать. Она была совсем крошечной. Джеймс с нежностью смотрел на ее узкие бедра, тоненькие детские ножки, над которыми возвышался огромный живот. Он обследовал ее и облегченно вздохнул. Все хорошо! сказал он, взяв ее за руку. Все будет хорошо, не надо волноваться. Я плохо себя чувствую, сказала она, и ее лицо исказилось от боли. Ее дыхание было прерывистым, рука сжимала руку практикантки, стоявшей у кровати. Выходили на занятия? спросил он, когда схватка кончилась, и она перевела дыхание. «Сюда не ходила», — ответила она. Ее голос был тихим с легкой хрипотцой. «Я занималась йогой и знаю, что нужно делать». сейчас мы дадим вам стимулятор». «Нет-нет», — быстро возразила она. «Я не хочу никаких лекарств». «Господи», — подумал он, — «придется повозиться». «Вы так можете промучиться всю ночь», — предупредил он. «Подумайте об этом хорошенько». «Я уже все обдумала». и хочу, чтобы роды протекали естественно, — она говорила решительно, даже слишком решительно для такого маленького создания, каким она была. Кто-то хорошо обработал ее, внушив, что роды должны быть естественными. Кто им все это внушает? Вот собрать бы тех людей и показать им, что такое длительные тяжелые роды, полные нестерпимой боли. «Хорошо, хорошо», — успокоил ее он. «Раз вы так хотите, так и будет. Будем надеяться, что вы с этим справитесь». «Но почему вы не ходили на занятия? Старшая сестра сказала мне, что видела вас здесь в последний раз три месяца назад. Разве так можно?» «Простите», — сказала она, потупившись, — «но я боюсь больниц. И тем не менее вы здесь. Вы пришли с мужем?» «Нет, с мамой?» и учительницы, и йоги. Можно им будет сюда войти? — Право не знаю, обычно мы допускаем только мужей. — О, Господи, опять начинается, — прошептала она, извиваясь от боли. Старшая сестра погладила ее руку. — Все хорошо, девочка. Ты уверена, что не хочешь лекарства? Стиснув зубы, Розмари Милс покачала головой. Практикантка, такая же бледная, как и роженица, с испугом смотрела на нее. «Ребенок очень крупный», — сказала старшая сестра, вызвав его в коридор. «Особенно для первородящей». «Ничего», — бросил Джеймс и поскорее отошел, чтобы она не уловила запаха спиртного, но, кажется, было поздно. Он видел, что она унюхала алкоголь и знала, что он догадался об этом. «Доктор Форрест, как вы себя чувствуете? У вас очень усталый вид. Может быть, мне попытаться найти вам замену еще не поздно?» «Нет». — сказал Джеймс. Он вынул из кармана мятную лепешку и положил ее в рот. — Я не чувствую усталости. Это самый заурядный случай. Ей придется туго, но я справлюсь. — Сердцебиение прослушивается? — Сердце ребенка бьется отлично. Старшая сестра посмотрела ему в глаза. — Прошу прощения, мистер Форест, но мне все это не нравится. Она мучается уже целых шесть часов. Воды отошли час назад... А она все никак не разродится. Ребенок очень большой, хотя срок беременности всего 36 недель. Да-да, 36 недель, быстро подтвердил Джеймс, так как не обратил на это никакого внимания. Он просто не подумал об этом. Интересно, заметила ли сестра его оплошность? Мистер Форест. Взгляд старшей сестры был подозрительно внимательным. «Мне кажется, что следует сделать кесарево сечение. Я скажу, чтобы подготовили операционную». «Благодарю вас, но здесь я принимаю решение. Приготовьте мне лучший кофе и постарайтесь убедить ее принять стимулятор». «Хорошо, мистер Форест». Он выпил кофе и попросил приготовить еще. Он все еще плохо воспринимал происходящее. Он убеждал себя, что не пьян. Да и сколько он там выпил? Всего-то три стакана вина. Правда, еще джина с тоником, но ведь прошло так много времени. Раньше он выпивал гораздо больше и, тем не менее, обыгрывал Тео в покер. Он просто устал. Устал смертельно. Ему нужно немного поспать, прежде чем заняться родами. Он закрыл глаза... И все вокруг куда-то поехало. Он выпил воды и снова попытался уснуть, превозмогая головокружение, но тошнота поступила к горлу. Зазвонил телефон, и он взял трубку. Звонила старшая сестра Джексон, мистер Форест. Она оттужится уже полчаса, но ребенок не выходит. «Не могли бы вы спуститься сюда?» «Сейчас». Он поднялся, голова кружилась, но его состояние улучшилось. Значит, кофе помог. Он выпил еще воды и поспешил в родильную палату.